Достоевский и действительно привязался к Александре Ивановне. Однако, приехав из Москвы в мае, он пишет ей вполне дружеское, доверительное письмо. Многоуважаемая и добрейшая Александра Ивановна. Вот уже 3 дня, как я в Петербурге и воротился к своим занятиям. Опять приехал на сырость, на слякоть, на ладожский лёд, на скуку и прочь. Ходил к Степану Дмитриевичу Он принял меня очень радостно и много расспрашивал о вас. Я сказал ему всё, что знал, рассказал ему и про ваши успехи на сцене. Иван Дмитриевич был в очень приятном расположении духа. Воротился я сюда и нахожусь в лихорадочном положении. Всему причиною мой роман. Хочу написать хорошо. Чувствую, что в нём есть поэзия. Знаю, что от удачи его зависит вся моя литературная карьера. Месяца 3 придётся теперь сидеть дни и ночь. Зато какая награда, когда конч? Спокойствие, ясный взгляд кругом, сознание, что сделал то, что хотел сделать, настоял на своём. Может быть, в награду себе поеду за границу, месяца на 2, но перед этим непременно заеду в Москву. Дай вам Бог всего хорошего. Мои желания самые искренние. Очень бы желал тоже служить вашу дружбу жму вашу руку целую её и с полным искренним уважением остаюсь вам преданнейший Ф. Достоевский Однако уже в следующем письме написанном через месяц по форме своей скорее любовным нежели дружеским он деликатно, но по существу даёт знать что их отношения не могут и не должны иметь продолжения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 то я изменил ему в дружбе, что ещё более подкрепили в нём вы, сказав ему в Москве: "Ты не знаешь ещё Достоевского, вов, все не друг тебе". Он знает, что вы мне многое доверили и сделали мне честь, считая моё сердце достойным вашей доверенности. Знает, что я и сам горжусь этой доверенностью и кроме того, симпатизирую во всей этой семейной истории вам, чем ему.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 Грест был сделан с досадой. Приготовьтесь его видеть. Отстаивайте свои права, но не раздражайте его напрасно. Главное, фидите его самолюбие. Вспомните ту истину, что мелочи самолюбия почти так же мучительны, как и крупные страдания. Он не мог и не хотел стать причиной страданий товарищей своей далёкой молодости.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 во имя собственной личности. Вторые собой ради не то, что целого мира, но другого человек. Первый тип уже отразился в литературе, получив немало обликов и имён, как символических, байронивский Каин, Лермонтовский демон, так и реальных. Многие из героев Бальзака, Олеко, Онегин у Пушкина, Печорин у Лермонтова. А где же второй тип?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 А между тем, Достоевский всё более убеждался в этом, первая разновидность подмеченных им типов начинает обретать своих теоретиков и даже идеологов. На западе философия эгоцентризма сформирована и основлена давно, особенно нашумела книга Макса Штирнера Единственный и его достояние, а ней немало переговорено ещё у Белинского, да и среди Петрошевцев вокруг неё достаточно поспорили.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 и не любит неприятного. Следовательно, поддытоживает Чернышевский при внимательном исследовании побуждений руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, героические и малодушные, происходят во всех людях из одного источника. Человек поступает так, как приятно ему поступать, руководится расчётом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 Герой, от имени которого ведётся повествование о униженных и оскорблённых, Иван Петрович, молодой писатель, автор повести о бедных людях, друг и единомышленник критика Б, под которым легко угадывается Белинский, конечно же, не сам Достоевский, но тип человека-писателя родственный автору. И действие Униженных и оскорблённых перенесено в современную эпоху, петербургские трущобы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 Алексей теперь для него ни соперник, ни враг, кореи уж брат. Вряд ли кто из близких ему людей способен понять его, не говоря уже оценить. Иван Петрович Мишон не леб, жалок в их глазах, но ему это не важно. Главное, чтобы его цель была достигнута, чтобы соединились любящие люди, чтобы успокоились души стариков, чтобы даже униженные и оскорблённые смогли наконец почувствовать себя хитрыми.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 Суть ситуации — князь собирается женить сына на богатой невесте. Выслушав рассуждения Ивана Петровича о добре, нравственном чувстве, столь же спокойной и с той же презрительной ухмылкой, как и обвинение его в цинизме, эгоизме, злонамерениях, Волковский, с убежденной хладокровностью, заявляет. «Ведь это все вздор». «Что же не вздор?» — спрашивает огорошенный Иван Петрович. «Не вздор?» Отвествует теоретик и практик штернианского эгоизма: Эта личность это я сам. Всё для меня. И весь мир для меня создан. Я на всё согласен, было бы мне хорошо, и нас таких legion, и нам действительно хорошо. О, молодой человек, толкующий о добродетелях, вас ужасает эгоизм моих принципов. Вы, кажется, даже презрительно отстраняетесь от меня.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 относился к творджу современника с глубоким уважением. Он прекрасно понимал циник, эгоист, буржуазный делец, Волковский из разорившихся дворян, преобретший состояние наживы, не брезгающий никакими средствами, как раз тот тип, против которого и направлялось остриё социальной теории Чернышевского. Но в том-то и парадокс, в том-то и неприемлемость этой теории для Достоевского.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 Программа, объясняющие дух и направление нового журнала. Основная идея, которую должно проповедовать по замыслу Достоевского время идея необходимости выработки в сознании общества новых задач государственного развития. Главный вопрос времени писал Достоевский в программном объявлении о подписке на журнал. Это великий крестьянский вопрос, решение которого должно стать началом огромного мирного переворота. равносильного по своему значению к всем важнейшим событиям нашей истории, в том числе и реформам Петра. Этот переворот есть слияние образованности и её представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни. Осоществление этой насущнейшей задачи, считает Достоевский, должно начаться с решения практического вопроса о коренном улучшении крестьянского быта. Не вражда сословий, победителей и побеждённых, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни, проповедуют Лет в Достоевны-филами и Герценом Достоевский. Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побеждённых. Раньше до Сибири Он по существу и не читал славянофилов, зная и судя о них больше по наслушке, по пересказам, как правило полемическим, относился к их учениям скептически. Теперь, вдявшись для начала за статьи Алексея Степанович Хамикова, Иван Васильевич Киреевского, он с удивлением и радостью обнаружил, что по многим, а для него центральным вопросом в учениях западников и славянофилов немало общего. И если отбросить у обоих направлений русской общественной мысли крайние, вызванные, как правило, условиями полемики и суждения, то в новых условиях они могут быть не враждебными друг другу, но вполне готовыми к примиряющему, плодотворному для будущего синтезу. Так, например, немало общего нашёл Достоевский у словеннофилов с Белинским и Герценом в их спорах о значении реформ Петра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 Нет, это означает совсем другое, а именно, что реформа совершила в ней своё дело, сделала для неё всё, что могла и должна была сделать, и что она стала для России время разбиваться самобытно из самой себя. Достоевский посчитал, что и в этом случае обе точки зрения необходимо объединить. Реформа Петра Великого нам слишком дорого стоила.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 Мы предугадываем, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет интезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях, что, может быть, всё враждебное в этих идеях найдёт своё примирение и дальнейшее развитие